Так назвали Переславле Рязанский, в память о погибшем городе. Интересно было бы посмотреть, какая она сейчас. Господи, я совсем запуталась про сейчас и тогда. Что для меня сейчас? 21 век или все же 13? Чтобы не поехала крыша, требовалось разложить все по полочкам. Итак, в самом начале Батыева нашествия Рязань не просто сожгли а уничтожили. Рязанью называли Переславли Рязанские, стоящие выше по течению. Значит, в 13 веке, пока Батыя еще нет, она, голубушка, стоит на правом берегу напротив современного города Спаска. Ну вот опять современного. Спаска 21 века, а в 13 он был... Нет, на такие глубины мои познания не распространялись. Хватит и того, что про боты я все точно помню. От любования своими историческими познаниями меня отвлек приход к княжескому терему. Я привыкла, что во всех древнерусских городах есть крепости, детинцы, где население может укрыться в случае опасности. Здесь было что-то непонятное». Детинцем, то есть крепостью, оказался весь город. У Козельска не было маленькой укрепленной части. Он весь был за большой стеной, и княжий терем стоял на открытом месте, конечно, огорожен, но без дополнительной стены. Правда, меня это волновало мало. У княгини Ирины грустные глаза, и от этого она казалась старше своих 22 лет. Грустить есть отчего вдовые княгини редко снова выходят замуж. вырастет ваську до относительной взрослости и в монастырь, а княгиня красавица и вдруг меня обожгло, но ведь козельск должен пасть и все жители погибнуть. И вот эта княгиня и ее маленький васька стало не по себе, очень трудно смотреть на будущих покойников. А я, Если выйду замуж, то уеду в коломну, но ведь ее возьмут батыевы войска. Алушка, Анея, отец, которого я хотя еще и не видела, но уже люблю. Впервые мелькнула мысль рассказать им хоть что-то. Может, спасутся? Кому рассказать? Как? Во-первых, под каким соусом я могу это подать? Мол, мне после падения зорьки не только память отшибла, но и видения являться стали про ваше страшное будущее. Бред. Конечно, не поверят. Я поймала себя на том, что в голове засела еще одна подленькая мыслишка. Если я хоть что-то изменю в прошлом, в которое попала, то моего собственного будущего не будет. Значит, и возвращаться будет некуда. А какое будет? Не знаю, лучше или хуже, но в нем может не оказаться Настя Федоровой. И как тогда навсегда оставаться здесь? Вот это вопрос. Я даже с маленьким князем играла россияна, даже едва не влипла, попытавшись рассказать ему стишок про Таню, которая громко плакала, уронив в речку мячик». Хорошо, что вовремя опомнилась и переключилась на сороку-ворону, которая кашку варила и деток кормила. Сказка про колобок князю очень понравилась, про варежку, ставшую домиком для зверей, тоже. На большее меня не хватило. Вопрос о том, говорить или нет, не давал покоя. Лужка подозрительно поинтересовалась, откуда я знаю эти сказки. «Хотелось сказать, что я вообще много чего знаю, чего не знают они, но решила не выдавать все сразу. Осторожно попыталась дать понять, что мне приходят знания независимо от меня. Это я заметила. Тебе точно кто подсказывает?» «Ты не такая раньше была». Я старательно вздохнула. «Иногда такое подсказывают, что лучше бы и не знать». «Чего?» – оживилась сестрица – Тут бы вот и сказать самое главное, или хотя бы дать понять, что знаю. Но меня словно что-то остановило. Через секунду я разозлилась сама на себя. Это не что-то, а все тот же проклятый вопрос о возможности или невозможности вернуться обратно в свою жизнь, если скажу. Теперь я понимала, что этот вопрос не даст мне покоя до конца. Только какого конца? Стала тоскливо, я снова почувствовала себя в большой мышеловке с прижатым пружиной хвостом и полной невозможностью избежать кары, высшие силы, миленькие, но не гожусь я в героине, ей-богу. Господи, избавь меня от героизма, очень тебя прошу. Я простая, расчетливая, деньги люблю. Кто же их не любит? Я вредная, даже глупая. Но за что мне все это? Лушка так и не дождалась от меня толковых объяснений, что же это за сведения, о которых я предпочла бы не знать. На мое счастье, долго думать о чем-то или интересоваться чем-то одним сестрица просто не могла, а потому отстала. Мы вернулись домой к вечеру. Со двора уже все было занесено в дом и уложено в сундуки. Девок не видно, незадачливого отришки тоже, на крыльце сиротливо висела лишь одна испорченная душегрея. Анея мрачно поинтересовалась, где были. У княгини Евдокии быстро отрапортовала Лужка. Мы видели княгиню минут пять, остальное время действительно развлекали маленького князя, но при необходимости княгиня могла подтвердить, что мы были там. Больше вопросов не последовало. У тетки не было настроения что-либо выяснять. Почувствовав, что гроза нас не коснулась, мы быстро похлебали остывшее варево и улизнули в свою светелку. Правда, Лушка все же успела расспросить Любаву. Здорово лупцевали. Та прижала ладони к щекам. «Ой, как! Фанька только стонала!» А Савка все в голос. «Кажись, до Чернигова слышно было!» Трофим молчал, но не лежат все трое. Мать сказала, не отойдет душегрея-то, еще всыплет, чтобы дело знали, а не дурацкие хаханьки. Я не выдержала. Лушка, душегрея же меховая, ее сушить в тряпках надо, не то покоробиться. Думаешь? Как же ж быть? Пошли, поглядим. Мы подхватили по старому плату и побежали на крыльцо. Уже стемнело, но даже в сумерках было видно, что мех испорчен безнадежно. Видно, содержимое ведра утрижки оказалось горячим. Но мы все равно принялись старательно промокать душегрею платами, чтобы побольше влаги впиталось. А потом надо куда-то утащить и положить до утра на ровное. Может чуть расправиться. Не расправиться. От этого голоса мы буквально подпрыгнули. Увлекшись своим делом, все трое даже не заметили, как на крыльцо, кутая свой плат, вышла Анея. «Девок пожалели. И душегрею тоже. Зачем-то заявила я». Тетка посмотрела внимательно, вздохнула. «Ее уже не спасешь. Надо только камни снять и жемчуга. Девок завтра в деревню отправлю. Оттуда новых привезут. Вам поручу следить первое время, чтобы меха помоями не обливали» сможете? Мы только дружно кивнули в ответ. Так у нас с Лужкой появились свои девки, у каждой по одной. Их на следующий день привезли из деревни. Теперь я собственница. И эта собственность стояла передо мной, теребя в руках кончик косы. Ростом и фигурой с меня, значит тоже лет пятнадцать. Замуж не отдали, а попала в холопки. Видно из-за родительских долгов предыдущий вечер я спросила Лушку, как становятся холопами. Та пожала плечами. «Ежели в полон возьмут». «Какой полон соседней деревне Луж?» «Значит, закупы». Я попыталась сообразить. Закуп, видно, не вернувший долг. «Ясно». Передо мной стояла расплата по кредиту. «Это вам не 21 век. Здесь судебные разбирательства короткие». Не вернул вовремя, либо сам, либо кто из родственников в холопы. А с холопом можно делать почти что хочешь, можно выпарать. Правда, и нас тоже можно. Можно даже убить. А вот это, как выяснилось, только по приговору. Чьему? Князя или вон воеводы. Но приказать этой девке делать, что я захочу, можно. Как тебя зовут? Стеша. «Взгляд спокойный и непринужденный, никакой не холопский. Это хорошо или плохо? Видно, не глупа, выдержана, но в обиду себя не даст». Я почувствовала к Стеше симпатию. Я изучала свою холопку, а Анея в это время изучала меня. Почувствовав на себе ее взгляд, я смутилась, снова обернувшись к девке. «Что ты умеешь?» «Что нужно?» Лушка в это время допрашивала свою – «А тебя как зовут? Таюшка!» Глазки не хуже Лушкиных стреляли во все стороны. Можно поклясться, что она успела изучить все и всех во дворе. Потому что девушка изучила прежде всего мужское население двора, даже деда Трофима не пропустила. И потому как она всех оглядывала, я подумала, что у нас будет немало проблем с Таюшкой. Как в воду глядела. Хотя чего тут глядеть? Нимфеток за версту видно. Анея с Косым с утра отправились в Дешевку, на какие-то там переговоры с местным населением. Анея хотелось заполучить роскошный покос, которым дешевчание, как назвать жителей деревни со столь примечательным названием, все равно не пользовались, поскольку сена было неудобно возить вокруг леса по болотинам, но считали своим. Тетка, видно, решила воспользоваться благостным из-за хорошего урожая и покоса настроением жителей, и недорого выкупить этот покос, а их нанять для заработка на время следующего покоса. Это выгодно и им, и ей, а уж убеждать она ее умела. Где не получалось лаской, следовал командный тон, и люди подчинялись. Однажды у меня даже мелькнула мысль, что пожилая тетка, она могла бы обездвиживать не хуже воинтихи. Но бояры, не пусть и вдовой, это ни к чему. Для Лужки отсутствие матери на дворе, а уж тем более в Козельске, праздник. Чем дальше от Аннеи, тем лучше, вернее, легче жить. Строгое око матери – главный ограничитель Лужкиных безобразий. Не будь его, представляю, как расходилась бы моя сестрица». Упустить возможность порезвиться, Лушка, конечно, не могла. Убедившись, что Анеи действительно нет на дворе и косой убыл с ней, Лушка метнулась ко мне с нелепым предложением. Насиновали сено, страсть как удобно сложена. Пошли покатаемся. Как это? Ну, посъезжаем вниз. Видя мои сомнения, Лушка потащила меня за собой. Пойдем, пойдем, здорово же! Будь хозяйка дома, кто бы разрешил двум почти взрослым девахам вообще залезать на старательно уложенное сено. Но она и не было, и вакханалия началась. Мы с удовольствием и визгом съезжали вниз, валялись хахача и снова забирались наверх. По-моему, я вообще перестала воспринимать себя 30-летней женщиной из далекого будущего, кувыркала сене и орала не меньше лужки. В очередной раз, визгом соскользнув с самого верха, мы обе замерли, подавившись смехом. В двери стояла Анея. Кажется, единственное, о чем я подумала, откуда она взялась, если должна быть дешевке. лушка все же произнесла растерянно. «Мама!» Тетка оглядела бедлам, который мы устроили, и пожала плечами. Воду рищита. Глядя вслед ее спине, я подумала, что тетка права. Сотворить то, что сделали мы, могли только две здоровенные дуры. В следующие полчаса сено быстро и старательно возвращалось на место. Сделали даже лучше, чем было. Вымели все. Выбрав остатки соломы из волос и старательно отряхнув рубахи, мы обреченно выползли наружу. Все тихо. Вернее, каждый занимался своим, и никому до нас дела не было. А где мама? А не это? Явно удивился, распрягавший лошадь Трофим. Так в дешевке с утра еще. А тебе зачем? Как с утра? Точно с утра? Да зачем тебе-то? Мы с лушкой переглянулись и быстро затрусили в дом. «Ты же ее видела?» Осторожно поинтересовалась сестрица, когда мы уже уселись на лавке, тесно прижавшись друг к дружке и стуча зубами. «Ага, видела». В эту минуту в дом вошла сама Анея. Мы с лушкой дружно подвинулись на лавке подальше от вошедшей женщины. Та изумленно уставилась на нас. «Вы чего?» «А ты когда вернулась?» «Недавно». «Отчего же Трофим сказал, что еще нет? Он меня не видел. Вы убрали за собой?» «Да!» – два голоса заверили мы, старательно кивая. Анея рассмеялась и, взяв с печи плат, вышла вон. «Лично у меня отлегло от сердца. Не потому, что удалось избежать наказания, а...» а потому что тетка оказалась нормальной и действительно была на сеновале, а не почудилась нам. Кажется, у Лушки тоже. Но еще несколько дней мы ходили мимо синовала почему-то с опаской, словно там было что-то запредельное. Я уже окончательно чувствовала себя 15-летней барышней и мало задумывалась над тем, что будет дальше. Но неожиданно снова появилось предчувствие скорых перемен. Вообще, со мной творилось что-то непонятное. С каждым днем я словно благополучно забывала прежнюю московскую жизнь и все больше вживалась в образ той Насти. Боялась строгой тетки, шкодила служкой и ждала приезда отца. Почему-то было ощущение, что именно после его возвращения что-то изменится. Конечно, изменится. Ведь меня должны выдать замуж. Может посоветоваться служкой о том, как отодвинуть сие радостное событие? Кажется, я подалась этим превращением почти сознательно, стараясь просто избежать ответа на тот самый страшный вопрос. Говорить или не говорить? Просто заняла страусиную позицию, спрятав голову в песок, чтобы не видеть надвигающиеся беды. Внутри шевелилась подленькая надежда, что, увидев такое мое совсем не героическое поведение, те, кто пересадил меня, плюнут и вернут обратно. Однажды, правда, пришло в голову, что в моем внезапном перемещении могло и не быть никакого особого умысла. Просто там тело переехал грузовик, а мое, как бы это обозвать, ну, в общем, мое нутро пристроили в то, что попало под руку». И что мне теперь, погибать во второй раз, что ли? Лучше всего эти тяжелые мысли забывались рядом с беспокойной Лужкой. Рядом с ней размышлять было просто некогда. Может поэтому я всецело подчинялась воле сестрицы. Но московское нутро из меня все равно лезло во все щели. На весь Козельск раздавался деревянный стук, но теперь уже не от нашего терема. Сотник Вятич снова гонял молодых дружинников до двадцать седьмого пота. «Настя, слышь?» Вятич опять воинов гоняет, на мечах бьются. «Пойдем глянем?» «Конечно, пойдем!» «Мне было очень интересно, как бились на мечах в 13 веке. Совпадают ли наши представления об этом с действительностью?» И все же я усомнилась. А нас пустят туда? Верно. Мужики очень не любят присутствие женщин не только на кораблях, но на любых других своих тренировках. Даже на единоборствах терпят только у новичков. Профессионалы откровенно дистанцируются. Но Лушка мотнула головой. Пустят. Кабы дядька Федор Козельский был, так не пустили бы. А Вятич, он добрый, пустит. Мы отправились на площадку, выделенную для тренировок дружинников. Туда явно не допускалась женская половина Козельска. Но Лушка сделала вид, что просто не подозревает о таком запрете. И нагло расположилась в сторонке, стараясь не привлекать к себе внимания. Я последовала примеру своей беспокойной сестрицы. Лушка разглядывала изготовившихся к тренировке парней оценивающим взглядом. «Ах, ты ж, боже ж, мой средневековая нимфетка!» Но на парней ее внимание действовало весьма положительно. Или наоборот. Я еще не поняла. Они подтянулись, принялись даже красоваться. Распускание хвостов продлилось ровно до команды Вятича. А нас с тут же забыли. Видно, дружинники прекрасно знали, чем грозит излишнее внимание к постороннему. В данном случае мы были посторонними. Вот теперь я уже на сестрицу не смотрела. Все мое внимание сосредоточилось на ударах учебных мечей и отражении их. Вот одна ошибка, вторая. Дурень, влево нужно уйти, а не тупо отступать назад. Не мудрено, что шлепнулся на спину. «Что ж ты тормозишь? Поддевай!» Я едва не заорала, словно болельщик на футбольном матче во время срыва атаки. Рука сжималась, словно чувствуя в ладони рукоять меча, а тело невольно отклонилось по диагонали направо-назад, словно принимая удар. «Эх, тренера нашего Серёги на тебя нет, он бы тебя в диагональных позициях-то помучил!» «Вот урод, ума не хватает центр тяжести перенести на другую ногу!» Почувствовав на себе пристальный взгляд, я оглянулась. Лужка просто пожирала меня глазами. «Ты вот так умеешь?»